которому всякая разлука подводит последний итог и тем самым навсегда его заканчивает. — Все Бог даст устроиться, — говорил брат, себелюбиво, не желая огорчать себя, своих надежд на харьковскую жизнь. — Как только осмотрюсь немного и справлюсь со средствами, тотчас же выпшу тебя, а там видно будет, что и как. — Хочешь папиросу? — сказал он и с удовольствием стал глядеть, как я неловко в первый раз в жизни закуриваю. Возвращаться домой одному было особенно грустно и странно. Даже как-то не верил, что то, чего мы все так долго втайне боялись, свершилось, что вот брата уж нет, что я еду один, и один проснул завтра в Батурине. А дома меня ожидало еще и большее несчастье. Я возвращался в ледяные багровые сумерки. На пристяжке была кабардинка, всю дорогу не дававшая отдыху ушедшему крупной рысью кореннику. Приехав я о ней, не подумал. Ее не выводив на поилий, потная она смертельно продрогла, простояла морозную ночь без попоны и под утро пала.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 а вообще о твоем положении. Ты думаешь, я ничего не вижу, не думаю о тебе, больше всех думаю. Я перед всеми вами виноват. Всех вас по упустил. Да у тебя хоть что-нибудь есть. Николай все-таки хоть немного обеспечен, у Георгия есть образование, а у тебя что, кроме твоей прекрасной души? Да и что им? Николай человек вполне дюжинный,